Слава Божья. Мы умрём и будем как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Вторая книга Царств, глава 14, стих 14. Конечно, мы не можем с полной достоверностью знать Что думал, чувствовал и имел в себе Христос. И это необходимо помнить и иметь в виду. Кто рискнёт уверенно описать, что происходило в сердце Сына Божьева? Слишком большой дерзостью было бы настаивать на однозначном толковании. Но мы можем предположить, исходя из текста Писания, из логики уже произошедшего и с того, что мы знаем о том, каков Спаситель и каково его отношение к человеку. Итак, всё сказанное ранее Христос без сомнения предвидел. Он знал, что Иуда, раскаявшись, без него не справится и 3 дней до его возвращения не проживёт. И, наверное, всё-таки не хотел ему такой участи, раз уж не отдал его в Гефсимании. Он вообще никогда ничего зря не делает, потому что он до конца любит и жалеет своего ученика, хоть тот предатель и богоубийца. потому что Христос всегда заслоняет нас собой от самого страшного, прикрывает своей жертвой от последствий наших грехов. И возможность такую, и право он приобрёл своей смертью, которая заслон нам от нашей смерти второй. Христос, пострадавший от этого преступления, единственный имеет право Иуду пожалеть и сказать: "Не хочу его заслуженным мукам". Единственный, кто может спасти его, потому что он сам суд и нет над ним никакого закона. Единственный, кто может разрешить парадокс и поставить запятую между словами казнить и помиловать по своему милосердию. Единственный ходатай, который у Иуды может быть. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обречённых на убийение? Книга притч Соломоновых. Глава 24, стих 11. Его любовь не останавливается на пороге ада, как бы заслужен от ни был. Она спускается в ад в самом прямом смысле этого слова. Даже если ты и есть самый воплощённый ад, чтобы понять это, следует начать с вопроса, возвращающего нас на несколько часов назад. Как он всё-таки смог раскаяться? Как В чём промахнулся сатана? Ведь казалось, расчёт его был сногсшибательно верен. Человека не должно было остаться, личности не должно было остаться. Сатана довёл Искариота до точки невозврата, но внезапно всё это рассеялось, как предрассветный туман. Откуда у человека, совершившего сатанинский грех, внезапно является не только совесть, хотя после гиесимании это совершенно нереально, но и мужество, и силы, чтобы пожелать расплатиться собственной жизнью за совершённое преступление и сделать для этого всё, что от него зависело. Откуда у него появляется осознание себя, осознание греха и возможность от него отмижеваться? Откуда у Искариота вообще явились силы пойти к первосвященникам, а не удавиться на месте? если уж дошло до раскаяния, а к этому ещё и внезапное отвращение к полученным деньгам. То есть как бы там ни было, но серебролюбие его тоже оставляет. И эта страсть, о которой святые отцы хором пишут, что искоренить её так же трудно, как гордыню. Кстати, с гордыней у него тоже большие проблемы, а тут наций вдруг. Парадокс на парадоксе. Не бывает такого на пустом месте. тем более на месте глубокой душевной ямы и тут самое время вспомнить о том, что была таинная вечеря, и Иуда там был, и вместе со всеми апостолами причастился к крови и плоти Христа, а значит, соединился с ним в этом таинстве. Чтобы он сам по этому поводу на тот момент не думал, как бы ни сопрягал свою волю с волей сатаны, слово Христа не рушимо. Кто будет пить мою кровь и есть мою плоть, тот во мне пребывает, и я в нём. И с этим даже тандем из Кариота с Сатаной ничего поделать не может. И то, что Иуда, оставшись наедине с собой в полном осознании того, что он натворил, находит в себе поистине нечеловеческие силы отстраниться от совершённого греха и попытаться что-то исправить, свидетельствует лишь об одном: Силы эти действительно нечеловеческие. Это сила благодати, подданная ему в святом причастии. Потому что прибудет во мне и я в нём. Я с ним, а он со мной. Иисус на вечере всячески старается заставить ученика одуматься с тем, чтобы причастить его раскаявшегося и не допустить всей этой кромешной жути. В конце концов он причащает его нераскаянного, и это какая-то предельная мера, то, что мог сделать лишь он сам, исключительно своей волей. Я хочу спасти, чего бы мне это ни стоило. И платит Христос невероятную цену. Причастием принимает в себя человека с его грехом богоубийства. принимает в себя свою собственную смерть, замысленную им, и не разделяя с ним грех, разделяет последствия этого греха. Первым из рук креста и его прямой волей причищается тот, кто желает его убить. Это в буквальном смысле слово первый грех, который Христос берёт на себя и своей любовью превозмогает этот невероятный грех. Для того, чтобы прикрыть грешника, сочитавшегося с собственной смертью, чтобы не оставить человека наедине с этим преступлением. Убей меня, но я не брошу тебя. Прибудет во мне. Ты предаёшь меня, а я тебя не предам. Иуда совершенно слеп и не понимает последствий творимого, но Христос ясно видит, во что это для Искариота выльется. и этого категорически не хочет. Иисус видит в выуде то, что по раскаянию не смеет увидеть в себе он сам, что не должны видеть в нём люди, человека, который ему дороже собственной жизни, потому что Христос любит, и это его и только его право так любить. Собственная смерть в его глазах не так страшна ему, как гибель человеческой души. и он берёт его в себя, чтобы не оставить ни на миг. Сам отдаёт себя на поругание, предаёт себя за своего предателя, распятие прежде распятия. Соседство Христа с сатаной в одном человеке. Да ещё когда человек добровольно сопряжён с сатаной, а не с ним. Какое это за предельное унижение для Бога, какое полное забвение себя. И ради кого? Убийца своего. Но душа человеческая ему дороже. И это унижение становится его великой славой, потому что он побеждает. Христос знает это заранее. Он об этом говорит. Когда он вышел, Иисус сказал: "Ныне прославился сын человеческий, и Бог прославился в нём". Если Бог прославился в нём, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи 31-32. И имя Искариота в ночь обретает в нём своё подлинное значение это прославление Бога. Христос, принося себя в жертву, побеждает и прославляется в нём. И из воплощения предательства и богохульства Иуда становится воплощением славы Христа и его победы над сатаной. Именно поэтому он называет его в Гефсимании по имени. Иуда, поцелуем предаёшь Сына человеческого. Евангелие от Луки, глава 22, стих 48. И в этой фразе важна буквально каждая буква. В ней нет никаких подвохов в грамматике или двусмысленности слов, потому что обращена она ни к врагу. Она проста и предельно значима. "Ныне же так говорит Господь: не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой". Книга пророка Исаии, глава 43, стих 1. Да, Иуда погиб. Да, Христос свидетельствует это на Тайной вечере, но Сын человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 11. Называние по имени беспредельное милосердие к грешнику и однозначно сказанное Сатане: Он мой, потому что он во мне, а я в нём. Не жизни его тебе не отдам. ни души. Четвёртое искушение падает перед крестом, как пали предыдущие три. Поцелуй предельное богохульство, миг, когда Иуда, окончательно поглощённый совершенным богоубийством, соединяется со своим грехом в вечности. И здесь в миг расплаты, где человек должен лишиться воли, потому что теперь не его воля, а исключительно последствие греха. Вот здесь Христос и может вмешаться. Руки у него теперь развязаны, и ничто, а точнее никто ему наконец-то не мешает. И вместо разорванной и поруганной души, утерявшей последнюю волю и обречённой на вечные муки, перед сатаной внезапно предстаёт сам Господь. И говорит сатане: "Чего явился А исcariот у говорит: "Иуда, поцелуем предаёшь Сына человеческого". В греческом тексте это не вопрос. Иисус не просто называет его по имени. "Ты мой". Он ещё и проговаривает его грех, коротко, но всеобъемлюще. Предательство Сына человеческого на смерть поцелуем. И это не комментарий к происходящему, не запоздалый упрёк, И не констатация и без того очевидного факта. Это в буквальном смысле слово разделение греха и грешника. Я называю тебя по имени и называю твой грех. Это не одно и то же. Иисус ни разу не называет его предателем, не определяет Иуду через его грех. Предающий меня. Один из вас предаст меня. Или язык сломаешь человек, которым сын человеческий предаётся. Зачем эти изыски? Предатель проще и логичнее, и чистая правда. Нет, ни разу не назовёт. Потому что ты мой, и ты это не твой грех. Потому что я в тебе, и ты во мне. И в такой близости Христос ближе любого греха, даже греха собственного убийства. Это окончательное разрушение сатанинского замысла. Иуда не просто не отдан сатане на расправу, он ещё и спасён и от слияния со своим грехом. В тот же миг, как ты выдал Христа палачам на казнь, он тебя от казни помиловал и собой от палача закрыл. И палачу остаётся лишь бессильно отойти, потому что между ним и душой встаёт Христос, да и душа Иуды с этой минуты расторгнута со своим грехом. Душа, с которой соединён Христос, которую он сам принял в себя, хотя, наверное, ему это было всё равно, что раскалённый кусок железа к груди приложить, не будет разрушена грехом и не станет грехом, и не будет причислена к адским духам без надежды на раскаяние. С этого мига Иуда, больше не воплощённое богохульство, не духовный мертвец, а живой человек, образ Божий, согрешивший страшно, но сохранивший милостью Христа и жизнь, и свободу души. С этого мига он получает шанс на раскаяние. Шанс не более, но и не менее